Южный берег Крыма — Медас. Получив интересные сведения о Терлецком из Приреченска, Катя тотчас проинформировала Скворцова и Коробову. «Надо поспрашивать у детей вожатых», — высказала она мысль. «Спонсор должен был появляться в лагерях. Даже бандиты следят за развитием бизнеса. Вполне возможно...» этот господин даже с до общения с вожатыми или воспитанниками еще наверняка беседовал с персоналом но мы не станем рисковать опрашивая их лидия витальевна вызывайте таню распорядилась она а ты костя пошли нашим друзьям ответное сообщение пусть еще покопаются в делах смурова и поинтересуются судьбой детей которых тот направо и налево предлагает зарубежные семьи Костя приложил ладонь к воображаемому козырьку. — Слушаюсь и повинуюсь. Его оптимизм не вызвал воодушевления Узориной. — Мы пока не продвинулись ни на шаг, — констатировала она. — Узнать насчет таинственного спонсора можно поручить Молчанову, — предложил Скворцов. Катя замахала руками. — Это означает его подставить, Костенька. — Ты права. — Лидия Витальевна, звоните Тане. Пусть деликатно поспрашивает у ребят, кто из взрослых интересовался их житьем-бытьем. Коробова побежала исполнять просьбу Скворцова. Вожатая Таня оказалась умницей. В течение дня она осторожно поговорила с завсегдатами лагуны и к вечеру принесла следующие сведения. К деткам часто наведался Терлецкий, однако его все знают. — Это не сюрприз, — промолвил Сквацов. — Что еще? — Был и другой господин, — сказала студентка. — Высокий, черноволосый, узкоглазый. — Знаком? — все отрицательно покачали головами. — Откуда тебе стало о нем известно? — поинтересовалась Зорина. — Надеюсь, ты была осторожна? — Таня улыбнулась. — Мой отряд получил задание... Нарисовать портрет интересного и душевного, по их мнению, человека. Пара девчонок изобразила Терлецкого, который, приезжая, порой савал им деньги. Остальные — его. Она порылась сумочки и извлекла листок бумаги. Вот вам и портрет. Катя взяла в руки рисунок. Кому-нибудь знаком этот человек? Лидия Витальевна не оправдала ее надежд. Никогда его раньше не видела. «А почему он запал в душу детям?» — спросил Костя. Таня развела руками. Они сказали, он разговаривал с ними так, как никто в жизни. Как именно? Нам с вами не понять. «Нет, кое-что понятно», — промолвила журналистка. «Наверняка он сам воспитанник детского дома». «А вот это уже теплее», — обрадовался Скворцов. «Теперь можно садиться за компьютер». и стучать нашим Юстасам от Алексов, прося оказать помощь в розыске данного господина, а его портретик я отправлю по факсу.